Глава 4. Нам предстояло преодолеть длинный коридор, и я, честно говоря, понятия не имела, как парни справятся с этой задачей. Однако не дооценил их возможности. Эрик двигался достаточно бодро, да ещё и поддерживал Марата, который ковылял рядом. Последнему досталось больше всего. Всё же мне остро необходимо попасть к докторше, однако сейчас мы шли в противоположную от медблока сторону. Справа и слева от нас, словно по команде, выстроились в ряд одинаковые пластиковые двери. На некоторых из них я заметила потёртые таблички. Мельком прочитала пару надписей, и у меня не осталось сомнений, что раньше в этой части южного крыла располагались рабочие кабинеты, судя по всему, туристического агентства, а также служебные помещения. Засмотревшись на дверь со значком душевой и тяжело вздохнув, не заметила, как отстала от нашего надирателя. очнулась, лишь наткнувшись на идущего позади Марата и наступив ему на ногу, от чего тот недовольно хмыкнул. Да уж, вместо того, чтобы помочь другу, только добавила увечий. Мгновенно ускорила шаг, догоняя шкафа. Как тебя зовут? крикнула ему в спину, не надеясь на ответ, но Халк, не оборачиваясь, рыкнул тот. У меня даже вопросов не возникало по поводу происхождения его прозвища. Всё и так предельно ясно. Толкнула в бок не сдерживающуюся от смеха Крис, от чего та прыснула ещё громче. Она плохо контролировала себя, когда нервничала, и сейчас, кажется, была именно в таком состоянии. Холк повернулся, окинул нас хмурым, слегка придурковатым взглядом и невозмутимо продолжил путь. Пройдя просторный холл, где мы с Комом не так давно играли в гляделки с пустыми Мы завернули за угол и оказались перед входом в столовую, как назвал помещение Халк. Но судя по яркому оформлению, облезшим рисункам на стенах, разноцветным столам и стульям, раньше здесь располагалось детское кафе. В груди неприятно защемило. Взяв себя в руки, я переступила порог этого жуткого призрака прошлого и бегло осмотрелась вокруг. В помещении сейчас находилось человек 20, причём мужчин заметно больше, чем женщин. Быстро нашла глазами искру, которая суетилась возле столов с незнакомой мне брюнеткой, и довольно кивнула ей. Скользнуло взглядом по всем присутствующим, ища нужных мне людей. Но командира здесь не было, как впрочем и докторша. Халку указал рукой на один из свободных столов в дальнем углу зала, так что нам с ребятами предстояло продефилировать мимо всей, за исключением пары человек группы отчаянных. Стоило сделать первые шаги, как шум в помещении стих, и десятки изучающих глаз устремились на нас. Надменно обвела взглядом окружающих людей и, вскинув подбородок, уверенно зашагала к нужному столом. В этот момент вспомнила методику поведения, как со своры бродячих собак. Стоит лишь показать свой страх, как на тебя тут же набросятся и разорвут. так что спрятала эмоции в самый углубь души и натянула на лицо непроницаемую маску, игнорируя хмыканье мужчин. Пока мои ребята размещались за столом, я то и дело посматривала на отчаянных, настороженно сканируя их лица и пытаясь распознать истинные намерения каждого. В какой-то момент отвлеклась на искру, которая с удивительной скоростью перемещалась по залу, разнося мужчинам ужин. «Тоже мне, султаны-оборванцы, сами не могут взять?» Недовольно выдохнув, возмущённая местными порядками, я всё же решила помочь женщине, потому что не могла спокойно смотреть, как она зашивается. Собиралась направиться к Искре, но почувствовала сильную, грубую хватку на своём запястье. "Куда?" проревел Халк над самым ухом, заставляя меня поёжиться. "Искре помочь хочу", честно ответила, даже не пытаясь дерзить шкафу. Такого распоряжения не было. словно робот отчеканил тот. «Сядьте!» Почему-то исправился и даже добавил «Пожалуйста!» На этой фразе Халка мой инстинкт самосохранения почему-то отключился. Вырвала руку и, поспешно, маневрируя между столами, рванула к искре. Оглянувшись, с удовлетворением заметила, что шкаф так и остался стоять на месте, хмурый и озадаченно смотря мне вслед. Видимо, система в его голове не нашла нужных драйверов и слетела к чертям. Что ж, пока Халк будет находиться в режиме перезагрузки, я как раз успею пообщаться с Искрой. Ты что, революцию тут устроить решила? прошептала мне женщина, как только я к ней приблизилась. Себя не жалко, так хоть Халка не подставляй, он добрый малый. Мельком взглянула на шкафа, который так и остался возле выделенного нам стола, но при этом не сводил с меня узких и крохотных тёмных глаз, которые смотрелись нелепо на его широком лице. Не найдя в халке ничего доброго и уж тем более малого, хмыкнула и повернулась к Искре. Всё в порядке, кажется, Халк смирился, пожал плечами. Вряд ли, задумчиво протянула женщина. Скорее всего, ему приказано вас не трогать, иначе уже бы огрёл дубинкой. Неодобриюще покачала головой. Слишком добр к вам командир, цени это. Каратель бы не пожалел. И напряжённо посмотрела куда-то за мою спину. Я оглянулась и вдруг почувствовала, как похолодело всё внутри. Прямо на меня был устремлён бесцветный стальной взгляд. Его обладатель вальяжно сидел у противоположной стены, развалившись на стуле и закинув ногу на ногу. Быстро оценив мужчину, отметила, что он был широкоплечим и накачанным, не таким как халка, а в меру. Но эта его мера почему-то пугала сильнее. Дополняла суровый образ, идеально гладкая лысина. Кажется, проведёшь пальцем, и под ним заскрипит. Невольно передёрнула плечами и разорвала зрительный контакт, возвращаясь к искре. «Тот лысый и есть каратель?» Чуть слышно спросила я, на что женщина испуганно охнула. «Прикуси язык!» — рявкнула она. «И займись делом, раз уж пришла помогать!» Судя по реакции, я попала в точку. Обернулась на последок, чтобы лучше запомнить мужчину. Врага надо знать в лицо. Каратель, заметив мой интерес, криво усмехнулся, обнажив зубы, и в этот момент стал похожим на гиену, готовящуюся разорвать глотку любому просто ради забавы. Тряхнула головой, пытаясь прогнать охватившее меня оцепенение, и попыталась переключиться на работу, которую тут же поручила мне Искра. Однако всё время меня не покидало ощущение, что за мной следят. И я не сомневалась, кто именно. Ты та самая знаменитая новенькая? Вопрос прозвенел прямо над ухом, заставив меня вздрогнуть и выронить пустую тарелку. И та наверняка упала бы на пол, если бы не выработанная за время апокалипсиса реакция. Подхватив ни в чём не повинную посуду и вернув её на барную стойку, наконец развернулась на звук. Передо мной стояла миниатюрная брюнетка, которую я и видела вместе с искрой. Она устремила на меня свои любопытные синие глаза и, ни капли не стесняясь, просканировала с головы до ног. «Меня здесь называют «звонок».» Протянула мне свою руку, приветствуя. «Надеюсь, не в честь японского фильма ужасов о девочке из колодца?» — хохотнула я, аккуратно пожимая ее хрупкую кисть. «Что?» Непонимающе округлила рот, но, поразмыслив секунду, заразительно рассмеялась, обращая на себя внимание окружающих. «А ты еще и юморная!» Думаю, мы подружимся. Как зовут? Выжидающая уставилась на меня. Аня, механично бросила я, тайком поглядывая в сторону входа. Ага, ну это временно. Со знанием дела протянула звонок. И тебя переименуют, просто пока не раскусили, что ты за фрукт. Подмигнула задорно, но почему-то мне стало не по себе от её слов. Меня, например, звонком прозвали за громкий голос и звучный смех. Её захихикала, будто пытаясь продемонстрировать все свои таланты. Я здесь тоже недавно, чуть больше недели. А раньше где была, с интересом посмотрела на брюнетку, чуть прищурив глаза, на третьем в торговой зоне. Звонок Панура опустила плечи, притихнув, но несложно было догадаться, что случилось. Торговая зона не лучшее место для того, чтобы скрыться. Широкие коридоры, автоматические раздвижные двери, открытые лестничные пролёты и огромная территория, усыпанная бутиками. Спрятаться практически нереально. Похоже, у друзей Бренетки это и не вышло. Извини, успокаивающе погладила звонок по плечу. А мы в кинотеатре скрывались. Решила перевести тему, но тут же сама пожалела об этом, потому что сердце больно жалость. Знаю, кивнула девушка. Мы многое о вас знаем. Ещё вчера сразу после вашего прибытия и допроса всё обсудили, продолжала тарахтеть, пока я пребывала в лёгком шоке. Вас четверо всего осталось, а мы вот только с Халком из торговой зоны выбрались вдвоём. Махнула головой в сторону шкафа. Что случилось с остальными, даже не знаю, тяжело вздохнула. Но хоть покровителем мне искать не пришлось, Халком стал. Смущённо закусила губу. кого покровителя недоумённо свело брови я, крайм глаза замечая, как хмурится до сих пор молчавшая Искра. Тут так принято, невозмутимо повела плечами звонок. Так как женщины сами не могут за себя постоять и не участвуют в вылазках, то на всеобщем собрании было решено закрепить за каждой покровителя. Информация потоком лилась из уст девушки, несмотря на то, что Искра то и дело недовольно шикала. Так вот, у меня есть Халк. Мне показалось или звонок с какой-то необъяснимой теплотой назвала его прозвище. Не может же она и этот шкаф. И чем же расплачиваются женщины? Ядовито выплюнула я, буквально закипая от всего услышанного. Ты что? ахнула Звонок, хватаясь за сердце. Ты на что намекаешь? Командир никогда не допустит ничего подобного. Очитала меня, игнорируя нервный кашель Искры, а потом добавила, слегка покраснев: "Разве что по обоюдному согласию". И бросила быстрый взгляд на Халка. "Нет, нет, мне этого знать вовсе не обязательно". Поморщилась от накатившего отвращения, но взяв себя в руки и мысленно напомнив себе, что это не моё дело, продолжила выуживать информацию из чрезчур болтливой брюнетки. У нас сейчас все женщины определены, кроме вас новеньких и докторши. Но она неприкасаемая. Звонок многозначительно подняла палец вверх. Почему это? изогнула удивлённо бровь. Ты что, она же лечит, это дорогого стоит, объяснила девушка. За это ей и так всё необходимое из вылазок принесут, и никто не посмеет пальцем её тронуть. Но если докторша захочет, то, конечно, может тоже покровителя себе выбрать, но она пока держится особняком, хмыкнула Званок, а я заметила нотки непонимания в её тоне. Повернулась к Искре, и испугалась её вида. Она была напряжённой и чёрной, как грозовое небо. Что её так разозлило или расстроило? А кто твой покровитель, Искра? Вопрос вырвался прежде, чем я смогла его как следует обдумать. Что ж поделать. Профессиональная привычка на ходу забрасывать человека вопросами, чтобы было потом из чего выбрать куски для итогового интервью. Прошлая жизнь всё никак не хочет меня отпускать. Искра тронула женщину за руку, так и не дождавшись её ответа. Но женщина не отреагировала. Она будто погрузилась в какие-то нелёгкие мысли, отгородившись невидимой стеной от меня и от всего мира. Однако я не собиралась отступать. твёрдо намереваясь выяснить, в чём причина такой внезапной смены настроения Искры. Набрав полные лёгкие воздуха, собралась задать ей очередной вопрос, как из зала донёсся неприятный мужской голос. Лапоньки, ужинать будем сегодня. Нам скоро в дозор заступать. Приторно протянул он. Вскривилась от его слов и даже одуматься не успела, как искра сунула мне в руки под нос, заставленный тарелками с едой, а потом подтолкнула меня к столу, где сидел этот мастер оригинальных обращений. Смирила прищуренным взглядом щуплого, потрепанного мужчину и, вздохнув, поплелась к нему. «Ничего, сейчас мне нужно осмотреться здесь и все выяснить. Поэтому потерплю их порядки». Стол, как назло, оказался в том же секторе, где сидел и каратель». От этого тревога только усилилась и с эмоциями справляться стало сложно. Подошла к столику таким образом, чтобы не поворачиваться спиной к карателю, а держать его в поле зрения на всякий случай. Мы находились на достаточном расстоянии друг от друга, но почему-то в безопасности я себя не чувствовала. Шустра выгрузила тарелки с под носа и собиралась вернуться к искре, но мельком заметила докторшу, медленно вплывающую в зал. Не успев даже сообразить, что и как буду ей говорить, рванула на встречу, но худые, но цепкие пальцы впились в мое запястье, после чего чья-то холодная ладонь скользнув по моему бедру вверх, легла на Наталью. Спасибо, лапочка. Я Кощей, давай знакомиться. мерзко прошелестел мужской голос, и в следующее мгновение меня развернули и притянули к себе, пытаясь усадить на колени. Серьёзно? Интересные порядки. Да только не понял этот властный самец, с кем связался. Что ж, Кощей, проверим, в каком яйце твоя смерть. Прокрутилась хоть и в мужское, но недостаточно крепкой хватке, оказавшись лицом к лицу с мужчиной. Перехватила его руку за ланве пальцы и резко упёрлась коленом ему между ног. Грозно нависнув над Кощеем, прошипела с ненавистью: Ещё раз тронешь, убью. И будто в подтверждение своих слов, сильнее выкрутила его пальцы до противного хруста и вдавила колено до упора, заставив мужчину жалобно заскулить. Боковым зрением заметила, как в дальнем углу зала из-за стола встал Эрик, порываясь прийти мне на помощь, но его остановил Халк. В этот же миг недалеко от меня поднялся каратель, напряжённо сложив руки в карманы потёртых джинсов. Его мотивов я знать не могла, да и не хотела. Остальные просто молча наблюдали за развернувшимся перед их глазами шоу, с интересом дожидаясь, чем всё закончится. Спасибо, хоть ставки не начали делать. Новенькая, ко мне, прогремел на весь зал уже знакомый мне голос, и я обречённо закатила глаза. Как не вовремя. Осмотрелась, называется, изучила обстановку, не вызвав лишних подозрений. Медленно повернула голову на звук и споткнулась о суровый взгляд командира. Мужчина стоял посредине зала, сколой возвышаясь над всеми присутствующими, и изпипелял меня тёмными от злости глазами. Незамедлительно кивнула ему, подсознательно опасаясь, ведь в случае чего под удар попадут все мои друзья, а мне ещё по поводу лекарств с Комом договариваться. Чёрт, я откуда вообще этот кощей взялся на мою голову, точнее, на тело. Яростно посмотрела на попискивающего подо мной мужчину, как на причину всех бед. но всё же чуть ослабило колено, от чего тот хрипло выдохнул. И остальных девчонок приёмам самообороны научу, так что берегись. И хидно шипнула Кощеею, наклонившись к его уху. Кто-то обречённо, но при этом злобно взглянул на меня, и я поняла без слов: эта мерзость будет мстить. Причём явно из-под тишка, потому что побоится выступить в открытую. Плюс один враг здесь. Да это же просто джекпот сегодня. Я не привык повторять дважды, прорычал Ком, заставив меня вздрогнуть и отпрянуть от Кощея, а после развернулся, жестом приказывая мне следовать за ним. Быстрыми шагами направилась к командиру, ловко огибая столы и стулья, но не рассчитала своей скорости. Когда мужчина вдруг резко остановился возле моих ребят, я влетела в его каменную спину, не успев притормозить. Ком оглинулся недовольно, будто я была надоедливой мошкой, но не проронив ни слова, подозвал к себе халка. Что-то тихонько проговорил ему и, дождавшись кивка, направился к выходу. Халк замер на месте, как часовой на своём посту, а я неуверенно скользнула взглядом по ребятам. Оставлять их на растерзание толпы, ох, как не хотелось. "Идём", властно бросил командир, даже не обернувшись, а будто подсознательно чувствуя, что я могу не послушаться. "За мной, новенькая". А говорил, что не повторяет приказы.